Негритянское происшествие. Письма Рабкора Лага. Когда читаешь в разных газетах про избиение негров в Америке, то не особенно бываешь поражен, потому что в цивилизованных странах это явление жизни. Но когда происходит происшествие в нашей стране, то бываешь поражен до мозга костей. В социалистическом государстве по морде лупить никого нельзя, хотя бы это было лицо Кириллыча. Итак. 19 июня сего года был день величайшего торжества, а равно и величайшей горести всех жен и детей. Именно произошла получка, и буфет на станции Риашск-1 наполнился нашими ответственными работниками до отказу. В числе их удостоил буфет своим визитом ответственный наш кооперативный работник НЕКТВ раз. За сим член месткома, он же член УПРО Он же известный скандалист, он же алкоголик, чрезвычайно знаменитая личность. Фамилия Коева на букву Х. 2. 3. Бывший член Союза Карелин. Ничего особенного, довольно симпатичная личность, не прославившая себя выдающимися подвигами в республике, преимущественно монтер. И в-четвертых, разные другие личности. В общем, сели они за столики и напились до предельной нагрузки по 420 пудов на ось, а Зосимы выше, от отчего у них началось горение шеек и букс. Первым сошел с рельсов именно наш кооперативный деятель и громогласно заявил. «Братцы, мне начинает казаться, что мы не на станции Ряжск, а в Америке, в городе Чикаго». Почему ему померещилась Чикаго, кто его знает. Остальные заревели, как дети, брошенные матерью. «Пропали мы теперь». «Не достать нам, видно, больше русской горькой». «Вы ошибаетесь, как рыба об лёд, объявил им наш кооператор и рявкнул. «Пссс, эй, негр!» И появился официант Кириллыч. Никакой он не негр, а обыкновенный белый человек. «Что угодно». «Дай нам бутылочку русской горькой». «Сию минуту». И через некоторое время подает бутылку русской горькой и при этом заявляет. «Пожалуйте деньги». Тут вся компания возмутилась до самого дна. «Как? Ты нам не доверяешь? Да ты знаешь ли, кто такие мы?» А Кириллыч возьми да и ответь. «Очень хорошо знаю». «Как ему не знать? Он где от того и деньги спросил?» Тут поднялся наш разъяренный кооператор В и крикнул. «Ах так!» И при этом урезал своим кооперативно-ответственным кулаком Кириллычу по уху, Так, что у всей публики в первом классе из глаз посыпались искры. После чего произошел скандал. Как вы смотрите на такие происшествия, товарищи? Рабкор Лак. Мы смотрим на такие происшествия крайне отрицательно, поэтому и печатаем ваше письмо.